Глава 44. Камиль. Камаев жил в доме родителей Любы. В последний раз я был здесь очень и очень давно. Меня даже на порог не пустили, когда я искал ее после нашей единственной ночи любви. Ее отец выгнал меня, как пса под заборного. Сейчас же я войду в этот дом, не спрашивая разрешения. Оставляю охранников у машины, один направляюсь к воротам. Дверь мне открывает сам хозяин. Хотя какой он нахрен хозяин? Ну, здравствуй, Дамир. Произношу я, оглядывая дорогую обстановку дома. Уверен, что нет в этом убранстве заслуги Камаева. Все от тестя осталось. Здравствуй. Сквозь зубы шипит он. Вижу, как хочет дверь закрыть перед моим носом, сжимая дверную ручку. Да только не может. Понимает, что власть теперь в моих руках. И рыпаться ему сейчас не стоит. Зачем пришел? Поговорить. Делаю несколько шагов вперед, чтобы Дамир смог закрыть за мной дверь. И видишь, я один. Я не пришел к тебе с толпой охраны, как ты когда-то. Помнишь? Семеро на одного. Надо было тебя тогда убить. Надо было, соглашаюсь я. В этом была твоя ошибка. Хотя должен сказать тебе спасибо. Если бы не ты... Я бы не был бы тем, кем являюсь сейчас. Моя ненависть к тебе была мотивацией двигаться выше и выше. Говори, зачем пришел, и проваливай из моего дома. Дрожащими руками наливает себе бокал спиртного и опрокидывает в себя залпом. Какие громкие слова «мой дом», усмехаюсь я. А разве он твой? Насколько я понимаю, его строил отец твоей жены. И ты к нему не имеешь никакого отношения. Ты пришел сюда воспоминаниями делиться? Отчасти да. Присаживаюсь на диван. Я знаю о твоих проблемах. Могу помочь. Ты? Мне? Удивляется он. Не ожидал. С какой такой радости? Я же не бескорыстно. Плату возьму за помощь. Я и не сомневался. И какова цена? Твоя жизнь. Ты совсем охренел? «Ты мне угрожаешь?» Он подскакивает к дивану, встает напротив, бросая в меня яростный взгляд. «Мне?» «Угрожают тебе другие люди», – спокойно говорю я, не повышая голоса. «И скоро перестанут это делать, так как перейдут к действиям. Они очень не любят ждать, особенно деньги. Но в моих силах сделать так, чтобы к тебе претензий у них не было. Я предлагаю тебе сделку». Замолкаю на несколько секунд и наблюдаю за его реакцией. Готов выслушать мои условия? Слушаю. Сухо отвечает он, присаживаясь напротив меня в кресле. Выбора у него нет, так как той суммы, которую он должен, у него попросту нет. Во-первых, ты подписываешь дарственную Руслану на все имущество, которое когда-то принадлежало семье его матери. Руслану? Зачем? Он и так мой единственный наследник. Зачем лишние бумаги? Руслан является наследником только по линии своей матери. На твое имущество он претендовать не будет. Он не твой наследник. А чей тогда? Мой. Руслан, мой сын. Люба вышла за тебя, будучи беременной. Это бред! Он мой сын! Достаю из внутреннего кармана пиджака бумаги Протягиваю ему результаты теста ДНК, который я сделал сразу после первой встречи с Русланом. Я сделал его не для себя, так как сомневаться в словах любимой женщины не смел. Для Дамира провел эту экспертизу. Не может быть этого. Он сминает бумаги в своих кулаках и брезгливо отбрасывает на пол. Я ничего не перепишу на него. Ничего он от меня не получит. А от тебя ему ничего не нужно. Повторяю, верни ему то, что отобрал, а именно имущество, которое ему завещали дед и мать. Ты же подделал завещание. Я нашел твоего нотариуса и оригиналы документов в его сейфе». Камаев не ожидал такого поворота. Глаза судорожно забегали, на лбу проступили капельки пота. «Тебя посадят, если Руслан напишет заявление» а я добьюсь, чтобы этому делу дали ход и общественную огласку. Подумай о своей репутации. Кстати, признательные показания нотариус уже дал. Мразь! Ты? Да. Переписать на Руслана мое имущество – это во-первых. Что дальше? А дальше ты покидаешь пределы этой страны. Живешь где угодно, но только не в России. А где гарантии, что ты выполнишь свою часть сделки? и меня не грохнут после того, как я подпишу бумаги. Гарантий никаких нет, только мое слово.